Издательство Эксмо. Ольга Володарская. Призраки забытых могил. Часть 1. Глава 1. Она проснулась, сладко потянулась, но глаза оставила закрытыми. Дала себе ещё минутку понежиться перед тем, как вскочить. Ленка знала, что уже опаздывает. Будильник она проигнорировала, поэтому проспала. Прудникова, ты всё ещё дрыхнешь? послышался удивлённый мужской голос. Как так? Тебе к 9 на работу. А времени сейчас? спросила она, уткнувшись лицом в подушку. Даня отнял у неё 10 секунд безмятежности. 5 минут 10-го. Вот чёрт, подпрыгнула на кровати Ленка. Не предполагала она, что встала настолько поздно. Будильник она заводила на 7:45. Я не могу опоздать на целый час. У меня испытательный срок. Знаю. Поэтому думал, что ты уже уехала на работу. Душ можно не принимать, просто умыться, почистить зубы, не завтракать, выпить лишь кофе. Впрочем, и от него лучше отказаться. Хватит и стакана воды. Значит, на сборы она потратит всего 10 минут, но ей добираться до работы минимум полчаса. Сейчас дикие пробки, а до метро далеко. Ленка подбежала к Дане и запрыгала, как просящий лакомство щенок. Прудников, выручай, проскулила она. Э, нет, давай сама. Я только пришёл со смены. Умираю, хочу спать. Умоляю. Блин, «Мы два месяца как развелись, а ты по-прежнему на меня рассчитываешь». «Но мы же расстались с друзьями», — напомнила Ленка и помчалась в ванную. «Была уверена, Даня ей не откажет». «А ещё вместе живём!» — крикнула она из-за двери, которую только прикрыла. Они так долго были парой, что перестали друг друга стесняться. «Ты всё равно уже опоздала». Ответил он и проследовал в кухню, чтобы взять из холодильника банку энергетика. Да, но ещё есть надежда успеть до прихода начальника, отвечала она с набитым мятной пеной ртом. Он не является к самому открытию. Даня залпом выпил энергетик, смял банку, кинул её в картонный ящик, стоящий за плитой. Он собирал их, потом сдавал. Привычка, оставшаяся со времен голодного детства. Но тогда Даня сдавал банки-бутылки, чтобы заработать, и только теперь же ещё заботился об окружающей среде. Он весь мусор сортировал, и Ленку приучил к этому. «Я готова!» — выпалила она, выскочив из ванной уже в спортивном костюме. Вчера она отправила его в корзину для грязного белья, но решила, что ещё один раз наденет. Одежду на предстоящий день Ленка с вечера не готовила. в отличие от правильного дани. За что я тебя люблю, Прудникова? Так это за умение быстро собираться. Всё ещё. Как друга? Да. Он чмокнул её в макушку, проходя мимо. В прихожей он обулся и, естественно, воспользовавшись ложечкой, взял шлем. Я пошёл. Догоняй. Да я готова, только обуться осталось. И она стала натягивать на ноги кроссовки. Даня посмотрел на неё с осуждением. Да, я их не помыла, но всё равно же заляпаются. Ты неисправима, — закатил глаза он. Вот именно. А ты продолжаешь меня тыкать носом в мои, как ты считаешь, недостатки. Я пыталась измениться. Меня хватает на месяц. Ой, не льсти себе. На неделю от силы. «Неужели так трудно с вечера помыть обувь, приготовить одежду, собрать сумку?» «Хватит того, что я мусор сортирую и сразу мою тарелки из-под гречи». «Вот и всё, чего я от тебя добился за семь лет», — продолжал бубнить он. Но Дил Прудников не всегда, только если хотел спать, а ему не давали. Работал он барменом в ночном клубе на Рублёвке. По восемь часов стоял за стойкой, разливал напитки, смешивал коктейли, раскручивал посетителей на самую дорогую выпивку, шутил, заигрывал, выслушивал пьяный бред, сглаживал конфликты, уклонялся от стаканов, что периодически кидали в него те, кого было уже не унять. Даня дико уставал за смену, а потом ещё домой добирался полтора часа. И это после того, как приобрёл мотоцикл, а когда на машине ездил, не укладывался в 2. Но оно того стоило. Бывший Ленкин муж мог заработать за ночь столько, сколько она за 2 недели. Не каждая смена бывала такой денежной, но в любом случае за месяц Прудников поднимал пару сотен. Благодаря этому смог купить квартиру в ипотеку и в строящемся доме, и всё же сдать его обещали к концу года, а пока он жил вместе с Ленкой. Познакомились ребята давным-давно. Когда ей было 16, а ему 17 с половиной, дружили. Ни о каких романтических чувствах речи не шло. Оба выживали как могли, помогали друг другу. Ленка Деддомбовская да не из полной, но ну, неблагополучной семьи, в которой родители пили, дрались, плевать хотели на детей. Отец попадался на мелких кражах, за что трижды сидел, а мать рожала тоже трижды. Столько же сделала абортов. А сколько их не выносила, сама не помнила. Старший сын Прудниковых пошёл по стопам отца. Напился, гробанул магазин, сел. Сестра сбежала из дома с дальнобойщиком в 14, дозгинула да где-то. Даня же решил стать апельсинкой. А тосинык, говорят, они не рождаются, но парень своим примером намеревался доказать обратное. Он переехал из области в столицу едва получив паспорт. Работал нелегально, жил где придётся. Когда Ленке государство выделило квартиру, переехал к ней. Летом спал на балконе, зимой в прихожей, она была больше кухни. Как только Ленке исполнилось 20, они фактически поженились. Это нужно было для того, чтобы она смогла улучшить жилищные условия. Скорее она получила пусть плохонькую, но двушку. У обоих были отношения. И у него, и у неё больные. Друзья юности обсуждали их за кружечкой безалкогольного пива. Даня совсем не употреблял спиртного. Он верил в генетическую предрасположенность к болезням и боялся стать алкоголиком. Ленка бухала с 12, но смогла через 10 лет завязать. Выпила свою цистерну, как она говорила. Да и работе синька мешала, но любовь к пиву осталась. Именно им они, дед-домовские дети, обычно накидывались, покупая поднего кильку пряного посола. С побережьями не всегда свежая, в больших пластиковых вёдрах. Иногда её просто списывали как просрочку и выкидывали, а они подбирали. Брали ржаной хлеб, всегда мягкий, ароматный, на него они деньги находили, как и на пиво. и устраивали пиры. Пряный и келькой и солодом отдавал первый поцелуй Ленки и Дани, а секс был напитан ароматом лилий. На них они им занялись. Ленка тогда торговала в круглосуточном цветочном, Даню устроила ночным охранником. Лил дождь, ни одного покупателя. Она составляла букеты из умерших лилий, которые нужно было срочно продать. Лепестки опадали, устилали пол. На нём, на них они и занялись любовью. И уже утром, закончив смену, поехали к Ленке домой, чтобы жить как муж и жена. Не фиктивные, настоящие. Круто было первые два года. Третий — нормально, четвёртый — терпимо. Когда оба поняли, что они всё ещё любят друг друга, но лишь как друзья, решили развестись. Годки ещё с этим тянули, потому что штамп в паспорте никому не мешал. Подали заявление, когда Ленка влюбилась, да так, как никогда. До потери пульса, как говорили в её детстве, а по факту, до утрата здравого смысла. Её избранник говорил, что хочет жениться на Лене. Даню считал её братом. Неудивительно, потому что они не только жили вместе, имели одну фамилию, но и были внешне похожи. Прудниковы развелись. Ленка приготовилась к новому браку и к переезду в квартиру любимого, но её обманули. Наговорили именно тех слов, которые хочет услышать каждая женщина. В браке с Прудниковым Ленка расслабилась, забыла о том, что слова пусты и ими многие разбрасываются. Обещать не значит жениться, заявил ей тот, кого она любила до потери пульса. За это получила в морду. За что она поплатилась? Её уволили с работы, что опять же неудивительно, ведь она ударила своего непосредственного начальника. Новое место Ленка не сразу нашла, потому что не искала. Страдала с месяц, много плакала и ела, нет, жрала. Закидывала в себя всё, что казалось аппетитным, и даже напилась один раз. Влил в себя литр мартини. Благо, это не помогло. Прорыдавшись, проблевавшись, взяла себя в руки. И через две недели устроилась на новую работу. «Прудникова!» — прокричал Даня, направив мотоцикл на стоянку перед спортклубом «Валькирия». «Твой босс подъезжает!» Он знал автомобиль директора, оранжевый мини-купер. Эту машину считали бабской или гейской. все, но не Борис Малов, директор спортклуба. Он называл свою авто тигром и нарисовал на боках чёрные полосы, чтобы все понимали, что за тачка несётся по городской саванне. «Давай к заднему входу», — скомандовала Ленка. Даня сделал манёвр, и двухколёсный конь обогнул здание. Когда мотоцикл остановился, Ленка чмокнула бывшего мужа в щёку и понеслась к двери. Знала, Там не закрыто, потому что те работники, кто не на зоже, часто бегают на улицу курить. Она успела вовремя. Едва к стойке ресепшена подскочила, как Малоб зашёл в фойе. Хмуро со всеми присутствующими поздоровавшись, удалился в свой кабинет. Опять не с той ноги встал, заметила администратор Вера. Скорее не с той кровати, хохотнул тренер по танцам Валера. Его мальвина выставила и наш Карабас к себе в Химке вернулся. Мальвина была молодой вдовой старого бандюгана. Владела спортклубом, жила в центре и до недавнего времени встречалась с Маловым, которого персонал Валькирии прозвал Карабасом. Весть о том, что он получил отставку, разнеслась ещё вчера, но тогда Вера была выходная. Танцор и администратор принялись сплетничать, а Ленка, налив себе кофе, отправилась в раздевалку. До первого занятия оставалось 20 минут. Она успеет сполоснуться и натянуть лосины с майкой. Прудникова была тренером по пилатесу, стретчингу и йоге. Проводила занятия с беременными, но это в последнее время. До этого занималась кикбоксингом, не только работала инструктором, но и участвовала в любительских поединках. Когда поняла, что этот спорт делает её злее, переквалифицировалась. На то, чтобы подготовиться к первой тренировке, ушло 15 минут. Не успела Ленка только перекусить. А в животе урчало. Ей бы хоть батончик протеиновый съесть, но лучше не злить Крапаса. Увидит, что она прохлаждается, в лучшем случае наорёт, а может и уволить. По словам сотрудников клуба, он со стажёрами был очень суров. Считал, что они должны небеса благодарить за то, что их взяли в Валькирию. Клуб был исключительно женским, очень дорогим и пользовался популярностью у жён богачей. А любовницы их посещали другие места, те, куда ходили мужчины. Там они присматривали себе или новых папиков, или мальчиков для сексуальных утех, в то время как почтенные супруги олигархов могли спокойно заниматься в Валькирии. Они, как правило, были культурны, старательны и, что главное, щедры. Любимым тренером делали хорошие подарки на празднике. Тот же Валера — очаровательный гей, косящий под мулата. Еженедельные походы в солярий, филеры в губах, чёрная краска для волос и афрокосички делали своё дело. Получил на день рождения с десяток коробок из ЦУМа. В них одежда, обувь, украшения от известных брендов. Они потянули на 800 тысяч. Валера не будь дураком, сдал все эти подарки в ЦУМ, где работал его парень, купил себе на рынке садовод подделки, а на вырученные деньги приобрёл пусть подержанный, но бодренький автомобиль Citroen. Ленка провела одно занятие за другим, сделав перерыв на ланч. После обеда ещё тренировка для будущих мамочек, и до вечера она свободна. Можно в хамаме посидеть, в бассейне поплавать. Ленка вышла из здания, чтобы купить себе нормальной еды. Хотелось блинов с начинкой из творога. Они продавались в ближайшем супермаркете, готовые с пылу-жару. Их можно было съесть прямо там за столиком и запить простоквашей. Ленка скрывала от своих коллег тот факт, что она неправильно питается. Фитнес-тренеры едят блины только на Масленицу, а она когда хочется. предвкушая трапезу, Ленка шагала к магазину, но ей преградила дорогу какая-то пьяница. То была женщина неопределённого возраста, худая телом, полная лицом. Волосы рыже-седые, собранные в хвост на макушке. Одежда давно нестиранная, но качественная, некогда модная и, скорее всего, дорогая. Ленка попыталась обойти пьяницу, но та остановила её окликом. Не узнала Прудникова остановилась, обернулась, встретилась глазами с женщиной. А их с другими не спутаешь: один карий, другой голубой. Богема! ахнула Ленка. Мы же договорились когда-то забыть о кличках. Да, точно. Элиза, прости, я не узнала тебя. Я так сильно изменилась? Да. Не стала обманывать её, Ленка. Ты тоже. Но в отличие от меня, в лучшую сторону. Я очень долго над собой работала ради этого результата, хотела сказать она, но оставила слова при себе, они прозвучали бы как укор. Поэтому спросила: "Ты живёшь где-то неподалёку?" "Ага". "Всё в той же квартире?" удивилась Ленка. Элиза росла в Харомах на Тверской. Её дед был известным советским композитором, отец скрипачом. А мама танцовщица, муза и молодого художника Паскаля. С ним она ездила по международным выставкам и с ним же осталась в Париже, забыв о муже и дочери навсегда. В одной комнате. Остальные пришлось продать. Какую оставила себе? Кабинет деда. Всё в нём напоминает мне о том времени, когда я была счастлива. Не хочешь перекусить? Я направляюсь в Спар за блинчиками. Если угостишь, поем. Я забыла кошелёк дома. И спрятала свои удивительные разноцветные глаза. Не хотела брать в лицо подруге юности, как и признаться в том, что денег у неё нет совсем. Конечно, пойдём. Они направились к супермаркету. Элиза шла не твёрдо, хоть от неё и не пахло алкоголем, только тухлыми духами. Заметив Ленкины взгляд, она пояснила: Ногу сломала в прошлом году. Кость неправильно срослась. Теперь прихрамываю. А как твои кисти? Болят, коротко ответила Ленка. Они тоже были сломаны когда-то. Но я уже этого не замечаю. К боли привыкаешь. Ты всегда была сильнее меня. Поэтому осталась человеком. Я чуть в обморок не хлопнулась от радости, когда увидела тебя на рекламном плакате Валькирии. Я там стою на голове. Причём на заднем плане. Как ты могла меня узнать? Богема пожала плечами. Ты ко мне пришла в клуб, не так ли, Асинела Ленку? Да. Но меня не пустили. Пришлось ждать у входа. Что случилось, Богема? 15 лет назад они договорились не только забыть о кличках друг друга. Это ерунда. Главное, решили перестать не просто дружить, а даже общаться. Похоронить прошлое, начать новую жизнь. Но если в ней им суждено будет пересечься, обращаться друг к другу по имени. Нечто ужасное. Но я пока не понимаю, что именно. Как туманно пробормотала Ленка. Одно скажу точно. Прошлое вернулось. Востало из могилы. Мы все снова в опасности.